«Вы и сами можете это сделать, но я почти старик, Чарльз. Лучше не рисковать, верно?» Я втиснул амулет ему в руки. «Я оставлю вам несколько солдат для охраны», — сказал он. «Как угодно». Я глянул в окно. «Вам пора поторапливаться. У меня такое чувство, что час расплаты близок». Он кивнул и пошел к двери, и там он вернулся. «Вы были хорошим великим магистром Хейтом», — сказал он. «И я сожалею, если вам показалось, что я думаю иначе». Я улыбнулся. «А я сожалею, что дал вам в этом повод». Он хотел что-то еще сказать, но передумал, повернулся и вышел. Меня контузило, когда корабли начали обстрел, и я молился, чтобы Чарльзу удалось уйти. Так что это должно быть моя последняя запись. Эти слова – мои последние. Я надеюсь, что Конор, мой родной сын, прочтет этот дневник, и, возможно, когда он узнает немного о моем жизненном пути, он поймет меня и, может быть, даже простит. Мой путь был вымощен ложью. Мое недоверие выковано из предательства. Но мой собственный отец никогда не обманывал меня. И этим дневником я продолжаю эту традицию. Я предъявляю правду, Конор, и ты можешь делать с нею все, что захочешь. Эпилог. Отрывки из дневника Конора Кенуэя. 16 сентября 1781 года. Отец позвал я. Я оглох от бомбардировки и с усилием пробился сквозь нее к западной башне, где должно быть его убежище. И вдруг в коридоре, ведущем в покое великого магистра, я наткнулся на него. «Конор!» — откликнулся он. Взгляд его был тверд и непроницаем. Он вытянул руку и взял спрятанный клинок. Я сделал то же самое. Снаружи несся гром и треск канонады. Звук сокрушенного камня и крики умирающих. Медленно мы шли навстречу друг другу. Заложив одну руку за спину, он показал мне спрятанный клинок. Я сделал то же. После следующего выстрела, сказал он. Грохнули пушки, и показалось, что стены рухнут. Но нас это не тревожило. И схватка началась и коридор наполнился звуком нашей звякающей стали, хрипами наших усилий, явных и недвусмысленных. А все остальные звуки, звуки сокрушаемого вокруг нас форта, ушли куда-то далеко-далеко. «Ну что же?» — он насмехался надо мною. «Не надейся одолеть меня, Конор. Ты способный, но всего лишь мальчик. Тебе еще надо поучиться». В нем не было никакой пощады Никакого снисхождения Чтобы не скрывалось у него в голове и в сердце Клинок его сверкал с обычной точностью и жестокостью Если он такой боец на склоне своих лет Когда силы его пошли на убыль То не хотел бы я драться с ним в расцвете его сил Если он решил устроить мне испытание То я это принял Отдай мне Ли, потребовал я Но Ли давно уже не было, был только отец, и он разил быстро, как кобра, и его лезвие мелькнуло на волосок от моей щеки, едва не распоров ее. Я перешел в атаку и ответил с такой же скоростью, извернулся и захватил его предплечье, пронзил клинком и разрубил крепление. С ревом от боли он отпрыгнул назад. Я увидел тень беспокойства в его глазах. Но я дал ему восстановиться и смотрел, как он оторвал от одежды полоску и перевязывал рану. «У нас есть возможность», — убеждал я его. «Вместе мы разорвем порочный круг и положим конец этой древней войне. Я знаю это». Что-то мелькнуло в его глазах. Искра давно погаши желаний. Или припомнилась несбывшаяся мечта. Это я знаю, повторил я. Зажав зубами окровавленную повязку, он покачал головой. Неужели он и вправду так разочарован? Неужели его сердце так ожесточилось? Он закончил с перевязкой. Нет, ты хочешь знать это. И хочешь, чтобы это было правдой. В ее словах сквозила печаль. Во мне тоже это было когда-то. Но это не мечта. Мы же не чужие, ты и я, уговаривал я. Пожалуйста. На мгновение мне показалось, что я достучался до него. Нет, сын, мы враги, и один из нас должен умереть. Снаружи ударил новый пушечный залп. Факелы затрепетали в стойках. Свет заплясал по камню, и со стен потоком Обрушилась пыль. Пусть будет так. Мы бились. Долгий тяжелый бой. Не из тех, на которые приятно смотреть. Он атаковал меня саблей, кулаком и временами даже головой. Его манера драться отличалась от моей. Была как-то проще. Ей не хватало какой-то моей изобретательности, и все же она приносила плоды. И вскоре я убедился, что это еще и больно. Мы отстранились друг от друга и дышали оба с трудом. Он тыльной стороной ладони вытер губы и пригнулся, разминая пальцы раненной руки. Ты присвоил себе право судить, сказал он, решать, что я и Орден вредим миру. Но все, что я тебе показал, все, что я сказал и сделал, доказывает обратное. Мы не тронули твой народ, мы не защищали корону. Мы хотели объединить эти земли и поддержать мир. Под нашей властью все были бы равны, а патриоты не обещают того же. Они обещают свободу, сказал я, внимательно глядя на него и вспомнив, как когда-то наставлял меня Ахиллес. Каждое слово, каждый жест — это бой. Свобода, он усмехнулся. Я сказал повторяя снова. Она опасна. Никогда не придут к согласию те, кому ты, сын, помог подняться. Они все расходятся во взглядах на свободу. Мира, которого ты жаждешь, не может быть. Я покачал головой. Нет, вместе они создадут нечто новое, лучшее, чем старое. Этих людей объединяет общая цель, продолжал он. И провел раненой рукой вокруг себя, чтобы показать, на нас я так понял. На революцию. Но когда эта битва кончится, между ними начнутся споры, как лучше управлять. И это приведет к войне. Вот увидишь. И он прыгнул вперед, рубанов саблей. Он целился не в корпус, а в мою руку со спрятанным клинком. Я уклонился, но он был быстр, и с разворота с тыльной стороны руки ударил мне рукоятью саблю повыше глаза. В глазах у меня поплыл туман, Я отшатнулся, защищаясь наугад, а он пытался довести до победы свое преимущество. По счастливой случайности я ударил его по раненой руке, добившись мучительного вопля и временной передышки, пока оба мы приходили в себя. Еще пушечный залп. Снова со стем повалила пыль, и я почувствовал, как задрожал пол. Кровь потекла из раны над глазом, и я смахнул ее обратной стороной ладони. «Лидеры-патриоты не хотят власти», — убеждал я его, — «здесь не будет монарха, власть будет у народа, как и должна». Он покачал головой, медленно и печально, и сделал снисходительный жест, который, если он должен был успокоить меня, сделал прямо противоположное. «У народа никогда нет власти», — сказал он, — «лишь ее иллюзия. А секрет вот в чем, он ее не хочет». Но же ответственность слишком тяжела. Вот почему он так легко подчиняется, Когда кто-то встает у руля. Люди хотят, чтобы им приказывали. Они жаждут этого, И не мудрено их создали для служения. Мы снова обменивались ударами. Мы оба были в крови. Я гляжу на него, И неужели я вижу себя самого в старости? Я прочел его дневник, И оглядываясь назад, могу сказать точно, что он видел во мне человека, которым должен стать он. Как бы все сложилось, если бы в тот момент я знал то, что знаю сейчас. Я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос. До сих пор не знаю. То есть мы от природы рабы, а значит тамплиеры идеальные властители. Я тряхнул головой. Это очень удобно. Это правда, воскликнул Хейтом. Принципы и практика очень далеки друг от друга. Я вижу мир таким, каков он есть, а не таким, каким мне хочется его сделать. Я атаковал, он стал защищаться, и несколько мгновений коридор звенел от звуков бьющейся стали. Мы оба уже утомились. Схватка потеряла прежний напор. На секунду мне показалось, что напросу сойдет на нет. Если бы был такой способ, чтобы мы оба просто развернулись и разошлись, каждый в свою сторону. Но нет. Здесь должна быть развязка. Я это понимал. И он тоже понимал. Я видел по его глазам. Это должно кончиться здесь. Нет, отец. Ты сдался. И хочешь, чтобы мы поступили так же. А потом был удар и тряска от легшего близ пушечного ядра. И из стен градом посыпался камень. Рядом. Совсем близко. И должен быть еще удар следом. И он был. И зияющая дыра появилась в коридоре. Меня отшвырнуло взрывом. И я приземлился измученной кучей, как пьяный, медленно оседающий, по стенке таверны. И как-то неестественно развернулись у меня голова и плечи. Коридор наполнился пылью и валившимися каменными осколками, и грохот взрыва медленно уступил грохоту и стуку ползущих булыжников. преодолев боль, я встал на ноги, и, прищурившись в облаке пыли, увидел, что он лежит так же, как и я, только с другой стороны пролома. И я, прихрамывая, двинулся туда. Я остановился и заглянул в пролом, и увидел развороченные покои великого магистра с разрушенной противоположной стеной, за которой, как в зубчатой рамке, виднелся океан. На воде стояли четыре корабля, и над каждым курился от пушек дым. И пока я смотрел, раздался новый выстрел. Я пролез внутрь и наклонился к отцу, который глянул на меня и чуть двинулся. Рука его медленно потянулась к сабле, которая лежала далеко. Я пнул саблю, и она рыбкой скользнула через камень. Морщись от боли, я стоял, наклонившись над ним. «Сдайся, и я тебя пощажу», — сказал я. Я чувствовал на коже легкий ветерок. Коридор вдруг наполнился дневным светом. Отец выглядел таким старым, лицо все в ссадинах и кровоподтеках. И все-таки он улыбнулся. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри, отозвался я. А, он улыбнулся, обнажая кровавленные зубы. Но я не один. Я обернулся и увидел, что по коридору торопятся два солдата. Они вскинули мушкеты и остановились совсем близко от нас. Я перевел взгляд на отца. Он встал и рукой сделал солдатам знак. И только это сдержало их. Они не убили меня. Он привалился к стене, закашлялся и сплюнул а потом посмотрел на меня. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. И знаешь почему? Я покачал головой. Потому что в орден нас приводит понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Вот почему тамплиеров нельзя уничтожить. Я и теперь, конечно, задаюсь этим вопросом а сделал бы он это, позволил бы ему убить меня. Но ответа мне уже не получить. Вдруг раздался треск выстрелов, и солдаты крутанулись и упали, уничтоженные мелким залпом с другой стороны стены. И в следующий миг я бросился вперед, и раньше, чем он оказал сопротивление, я припечатал Хейтом к камню и снова склонился над ним, занеся руку со спрятанным клинком. А потом, в какой-то непонятной спешке, словно боясь опоздать, со звуком, в котором я распознал собственный всклип, я ударил его клинком в сердце. Его тело дернулось, прижимая клинок. И когда я вытащил клинок, отец улыбался. Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что ты не прав, говорил он тихо. А я смотрел, как жизнь уходит из него. Я не стану рыдать! И жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Я теперь стоял на коленях и держал его. И я чувствовал. Ничего, отупение. Великую пустоту от того, что все так произошло. Но, выговорил он, Пока веки его трепетали и кровь отливала от лица. Я горжусь тобой. Ты проявил убеждение. Силу, мужество, благородные черты. И с язвительной улыбкой добавил. Надо было убить тебя раньше. И он умер. Я поискал амулет, о котором рассказывала мне мать. Но он исчез. Я закрыл отцу глаза, встал и пошел прочь. 2 октября 1782 года. В конце концов, холодной ночью, на фронтире, на постоялом дворе Конистога, я нашел его, сгорбленного в темном углу, с бутылкой под рукою. Старый, неоприятный, со слившимися нечестными волосами. Никаких следов былого офицера. Но это, несомненно, был он, Чарльз Ли. Я подошел, и он взглянул на меня, И поначалу я был ошеломлен диким взглядом этих воспаленных глаз. Каким-то безумием, сдержанным или спрятанным. Хотя он и не выдавал никаких чувств при виде меня, разве что в глазах мелькнуло что-то вроде облегчения. Я гнался за ним больше месяца. Не говоря ни слова, он протянул мне бутылку. Я кивнул, сделал глоток и вернул бутылку ему. Мы долго сидели рядом и смотрели на других посетителей таверны. Слушали их болтовню, как они играют и смеются. Наконец он посмотрел на меня. И хотя он не сказал ни слова, это сделал его взгляд. И я щелкнул спрятанным клинком. И когда он закрыл глаза, я вонзил клинок в него прямо в сердце. Он умер без звука, и я положил его лицом вниз, на столешницу. Как будто он просто уснул, потому что хватил лишку. Я протянул руку, снял с его шеи амулет и надел на себя. Амулет неярко засветился, я спрятал его под рубаху, встал и ушел. 15 ноября 1783 года. С лошадью в поводу я шагал по родной деревне и не верил своим глазам. Поля были возделаны, но сама деревня пуста. Большой дом заброшен, очаг погас. И единственной живой душой здесь был охотник, белый охотник, немагавк, сидевший на перевернутом ведре у костра и что-то жаривший, аппетитно пахнущее на вертеле. Он насторожился, завидев меня, и оглянулся на лежавшую неподалеку мушкет. Но я помахал ему рукой, чтоб он не подумал ничего плохого. Он кивнул. Если хочешь есть, у меня хватит на двоих. Добродушно сказал он. Пахло и вправду заманчиво. Но у меня были другие заботы. Может быть, вы знаете, что здесь произошло? Где все? Ушли на запад. Уже несколько недель. Кажется, какой-то тип из Нью-Йорка «Получил эту землю от Конгресса. Видимо, там решили, что согласие тех, кто всегда жил на этой земле, не требуется». «Как?» – сказал я. «Эх, да это сплошь и рядом. Индейцев вытесняют торговцы и землевладельцы, расширяющие свои поместья. Правительство говорит, что они не трогали земли, которые уже заселены. Но вы же сами все видите. Как это случилось?» Я оглядывался по сторонам и видел лишь пустоту там, где когда-то были знакомые лица моего родного народа. «Мы теперь сами по себе», — продолжал он. «Больше никаких англичан. За все отвечаем. И платим тоже. Продать землю легко и просто. И с налогами возиться не надо. Говорят, что вся война из-за налогов. Вот и не торопится их вводить». Он хрипло засмеялся. Смышленые парни, эти наши новые правители, не торопятся, знают, что слишком рано, слишком по-английски. Он смотрел на огонь, но ведь вернут, как всегда. Я поблагодарил его и пошел к большому дому, и по дороге подумал. Я не сумел. Мой народ ушел, его выжили те, о ком я думал, что они защитят его. Я шагал, и амулет у меня на шее светился. Я снял его и внимательно рассмотрел на ладони. Пожалуй, это было последнее, что я мог еще сделать, и что уберегло бы это место от них всех, и от патриотов, и от тамплиеров. Я стоял на лесной опушке, и в одной руке у меня было мамино ожерелье, а в другой амулет отца. Мысленно я говорил. Мама, отец, я виноват. Я подвел вас обоих. Я хотел защитить наш народ, мама. Я думал, что если остановить тамплиеров, если уберечь революционную свободу от их влияния, то те, кому я помог, устроят все правильно. И они устроили правильно. Правильно для них. Отец. Я думал, что смогу объединить нас, что мы забудем прошлое и создадим лучшее будущее. Тогда я верил, что ты можешь видеть мир таким, каким его вижу я. Но это была лишь мечта. Мне следовало это понять. Неужели нам не дано было жить в мире? Почему? Неужели мы родились, чтобы спорить, враждовать? Столько вопросов. Тогда было тяжело. Но сегодня труднее. Видеть свои труды извращенными, отвергнутыми и забытыми. Ты скажешь, я сочинил целую историю, отец. Ты улыбаешься, надеешься, что я произнесу слова, которые ты жаждал услышать, соглашусь с тобою. Скажу, что ты был во всем прав. Нет. И даже теперь, когда я стою лицом к лицу с истиной твоих холодных слов, даже теперь я не соглашусь. Потому что я верю, все меняется. Может быть, они достигнут цели. Ассасины могут еще тысячу лет бороться напрасно. Но мы не остановимся. Я принялся окопать. Компромисс. Вот чего все требовали. И я узнал, что это такое. Но в отличие от большинства, я думал, теперь я знаю, что потребуется время, что путь предстоит долгий, и идти придется во тьме. Иногда мне захочется свернуть с пути. И я сомневаюсь, что мне хватит всей жизни, чтобы осилить его. И все-таки я буду идти. Я копал и копал, пока не счел, что довольно. Ям была теперь глубже, чем требуется для могилы. И достаточное, чтобы я мог из нее выбраться. У меня останется надежда. Перед лицом всех, кто настаивает, чтоб я оступился, я повторяю. Вот он, мой компромисс. Я бросил амулет в яму и при свете заходящего солнца зашурял ее землей, пока все не сравнялось. А потом я повернулся и ушел. Полный надежд на будущее, я возвращался к своему народу, к ассасинам. Пришло время новой крови. Книгу читал Евгений Соколов. Февраль, 2015 год. Благодарности исполнителю Можно присылать на Яндекс деньги. Номер счета 410-011-869-891-546.